Феномен языка это всегда проблема для мистиков плоти. Мистер Скиннер семантически обходит эту тему, называя язык вербальным поведением. Предположительно, вербальное поведение возникло под влиянием контингенций, включающих практическое социальное взаимодействие. Как? Нет ответа. Вербальное поведение средства контроля человека, поскольку слова как-то начинают связываться с физическими подкреплениями. Точнее, никто не может использовать слово слова в контексте теории мистера Скиннера. Это всё звуки и крючки на бумаге, обладающие ассоциативной связью с всемогущими подкреплениями, находящиеся под кожей человека и формирующие репертуар вербального поведения. Всё это требует невероятно хорошей памяти. Однако мистер Скиннер отрицает существование памяти. Он называет ее хранилищем и говорит: эволюционная и средовая история изменяет организм, но она не хранится в нем. Его позиция на природу языка так же проста, как взгляды практикующих черную магию: заклинания обладают мистическим влиянием на физические изменения в живом организме. Вербальное сообщество, то есть общество, говорит мистер Скиннер. Это источник и причина человеческого самосознания и самоанализа. Как? На этот раз ответ дан. Вербальное сообщество задаёт такие вопросы, как: Что ты делал вчера? Что ты делаешь сейчас? Что ты будешь делать завтра? Почему ты это сделал? Действительно ли ты хочешь это делать? Что ты чувствуешь по этому поводу? Ответы помогают людям более эффективно приспосабливаться друг к другу. И именно потому, что человеку задают такие вопросы, он реагирует на самого себя и своё поведение тем особым образом, который называется самопознанием или осознанием. Без помощи вербального сообщества всё поведение было бы бессознательным, сознание это социальный продукт. Но как такие вопросы пришли в голову человека, совершенно не способного к самоанализу? Ответа нет. Видимо, чтобы успокоить защитников человека, мистер Скиннер предлагает следующее: передавая контроль над поведением от автономного человека к наблюдаемой среде, мы не оставляем организм пустым. Под кожей происходит множество процессов, и со временем физиология расскажет нам о них больше. Это значит, человек не пустышка, а просто твёрдый кусок мяса. Неизбежно, как и в всякой мистики, мистер Скиннер обращается к мистическому дуализму, эквивалентному дихотомии души и тела, превращённой в дихотомию двух тел. По версии Скиннера, конфликт происходит не между Богом и дьяволом, а между двумя регуляторами человека: социальной средой и генетическим наследием. Конфликт происходит у человека под кожей, в форме противостояния двух самостей. Я самость – это репертуар поведения, подходящих определенному набору контингенций. Следовательно, конфликтуют два репертуара поведения: контролирующее я, совесть или сверх-я также имеет социальное происхождение, но вот контролируемое я с большей вероятностью является продуктом генетической чувствительности к подкреплению, ано или ветхий Адам. Контролирующее я обычно представляет интересы других, в то время как контролируемое я интересы индивида. Где мы об этом слышали и на протяжении скольких до научных тысячелетий? Голос мистера Скинера чистый звонок, когда он говорит: жить только для себя значит быть практически никем. В качестве доказательства он берёт старую поговорку: способность человека передавать знания лишает человека всякой индивидуальности или индивидуальных достижений, поскольку ему приходится учиться у других. Великие индивидуалисты, столь часто цитируемые ради того, чтобы подчеркнуть ценность индивидуальной свободы, обязаны своим успехом прошлому социальной среды. Невольный индивидуализм Робензона Крузо или добровольный Генри Таро говорят о явном долге перед обществом. Если бы Крузо попал на свой остров ребёнком, и если бы Таро рос без призорником на берегах Олденского пруда, то их жизненные истории пошли бы по-другому. Мы все должны начинать как дети, и никакая степень самоопределения, самодостаточности или самостоятельности не сделает нас индивидуалистами в каком-то ином смысле, кроме как в смысле представителей человеческого вида. Это означает, что мы все начинаем как дети и такими же и остаёмся, поскольку ребёнок не самодостаточен, то и взрослый тоже. В промежутке ничего не происходит. Заметьте, тот же способ подмены тезиса, что использовался и в отношении воли, подмена происходит за пределами реальности. Например, чтобы стать индивидуалистом, Томас Эдисон должен был появиться где-то в джунглях посредством партогенеза, младенцем без родителей и самостоятельно открыть весь курс физики от первого костра до электрической лампочки. Раз никто не проделал такой путь, то индивидуализма не существует. От этого основания мистер Скиннер направляется на поиски разумного равновесия или справедливости или честности обмена между человеком и его социальным окружением. Он заявляет: "Вопросы, с которых мы начали, очевидно, нельзя разрешить простым указанием на то, что хорошо для человека лично и что хорошо для других. Существует иной вид ценностей, к рассмотрению которого мы сейчас и перейдём". И вот она кульминация. Мистический кодекс морали, требующий самопожертвования, не может навязываться и продвигаться без верховного правителя, который становится сборщиком пожертвований. Традиционно существует два вида таких сборщиков: Бог и общество, которые обладают двумя основными характеристиками: недоступность человечеству в целом и раскрытие своей власти только через элиту посредников, называемых верховными жрецами, комиссарами гауляйтерами и тому подобными. Скиннер следует тем же путём, но у него есть новый сборщик и верховный правитель культура. Культура, объясняет он, это обычаи, то есть обычное поведение людей. Культура, подобно биологическому виду, выживает благодаря адаптации к среде в той степени, в которой она помогает своим членам получить желаемое и избежать нежеланного. Она помогает им выжить и передать культуру своему потомству. Эти два типа эволюции переплетены друг с другом. Люди передают одновременно и культурное, и генетическое наследие, хотя и разными путями и в разные периоды своей жизни. Культура не есть продукт коллективного сознания или выражение общей воли. Культура развивается тогда, когда новые практики способствуют выживанию тех, кто ими пользуется. Так мы обязаны своим выживанием культуре. Следовательно, утверждает мистер Скиннер, к двум существующим ценностям личному благу и благу других мы должны теперь добавить третий тип блага культуры. Что является благом культуры? Выживание. Чье выживание? Ее собственное. Культура сама цель. Когда становится ясно, что культура может выжить, а может и погибнуть, некоторые её члены могут начать действовать для того, чтобы обеспечить ей выживание. Какие члены? Как они дойдут до этой цели? Ответа нет. Мистер Скиннер не устаёт повторять, что выживание культуры это ценность отличная от выживания её членов и превосходящая их, каждого в отдельности или всех вместе взятых. Ценность, ради которой каждый должен жить и умирать. Почему? Мистер Скиннер внезапно довольно ясен. Ничто из вышесказанного не объяснит того, что мы можем назвать чистой заботой о выживании культуры, но мы на самом деле и не нуждаемся в подобном объяснении. Простой факт: культура По любой причине, побуждающая своих членов работать ради её выживания или выживания хотя бы некоторых её практик, выживет с большей вероятностью. Выживание является единственной ценностью, в соответствии с которой в итоге оценивается культура, и любая практика, обеспечивающая выживание, представляет собой ценность по определению чьё именно выживание. Ответа нет. Скиннер спускает на тормозах такого вида двусмысленности. Если выживание единственная ценность, в соответствии с которой в итоге оценивается культура, то культура нацистов, просуществовавшая двенадцать лет, обладает незначительной ценностью, тогда как советская культура, которой уже пятьдесят пять лет, наделена большей ценностью. Более высокая ценность у феодальной культуры средних веков, поскольку она длилась 5 столетий. И победила всех, конечно, культура древнего Египта, просуществовавшая без изменений 3 тысячелетия. Культура в терминах мистера Скиннера это не предмет, не идея, даже не люди, а репертуар практик, обычаев поведения, поведения лишённых плоти, его реализующих существ. То есть образ действий, которому сами субъекты должны приноситься в жертву. Это тот вид мистицизма, который делает бога или общество вполне реальными правителями. Это тот консерватизм метафизического толка, что делает политиков-консерваторов невинными детьми. Он требует, чтобы мы жили, работали и умирали не для себя и не для других, а ради сохранения и передачи ещё не родившемуся поколению способов одеваться, ездить в метро, напиваться, разбираться в бейсболе, религии или экономике и так далее. Таким образом мистер Скиннер, как фанатичный материалист, заканчивает почитателям бестелесного начала, а как фанатичный революционер, защитникам статус-кво, любова Статус кво. Чтобы заставить жертвовать на благо культуры, жертвам обещают отсроченные преимущества на неопределённое время. Но что она, экономическая система, ответит на следующее: почему я должен думать о выживании некоторого особого типа экономической системы? Единственный честный ответ на вопросы такого рода, наверное, будет таким: не существует веского довода в пользу того, что вас это должно заботить. Но если ваша культура не убедила вас, что это так, тем хуже для вашей культуры. Это означает, чтобы выжить, культура должна убедить своих членов в том, что есть достойные причины беспокоиться о её выживании, даже если таких причин нет. Это тот социальный дарвинизм, о котором Герберт Спенсер не мог и мечтать. Наиболее близок к такому подходу был Адольф Гитлер, который подкреплял действия своих последователей, требуя жертв на благо немецкой культуры. Однако мистер Скиннер смотрит шире. Он выступает за единую культуру для всего человечества, которую, как он признаёт, будет сложно объяснить жертвам. Тем не менее, мы можем указать на множество причин, по которым люди в наше время должны быть заинтересованы в благе всего человечества. Великие мировые проблемы носят глобальный характер, но указать на последствия недостаточно. Мы, кто? Должны организовать такие контингенции, при которых эти последствия будут действенными. организующим контингенции должно стать единое тоталитарное государство, служащее выживанию единой культуры, руководящее каждой клеткой человеческого мозга и каждым моментом его жизни. Какие великие проблемы решит такое государство? Что это за отдалённые возможные последствия, от которых мы должны быть спасены ценой отказа от свободы, достоинства разума, мышления, ценностей и самооценки? Мистер Скиннер отвечает: Перенаселённость, истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды и угроза ядерного холокоста вот не столь отдалённые возможные последствия нынешнего курса. Если бы молния ударила в гору Синай в тот момент, когда на вершине появился Моисей со скиржалями в руках, у Тихомирев испуганную, отчаявшуюся толпу внизу, чтобы зачитать ей откровение божественной мудрости, а вместо этого прочитал бы второсортную статью из первой попавшейся газеты, то театральный, интеллектуальный и моральный эффект был бы таким же, только мой эссей был менее претенциозен. В последних главах книга мистера Скиннера совсем разваливается на части. Вербальное поведение автора становится настолько рассеянным, что звучит так, будто он исчерпал весь свой интерес к предмету. Запутавшийся в противоречиях, двусмысленностях и нелогичных выводах, он ходит по кругу, хватаясь за любую рационализацию, но не чтобы защитить свой тезис, а чтобы атаковать своих критиков. нанося слабые, незначительные удары и проецируя странный вид из тоскавшейся поверхностной летаргической злобы, практически рефлекторный. Он похож на человека, чем попало заполняющего пустые страницы, чтобы обойти все накопленные вопросы, или на человека, который не любит, когда его спрашивают. Кто будет проектировать предлагаемую им единую культуру и станет правителями человечества? Автор расплывчато отвечает на этот вопрос. Бихевиористы. Почему именно они подходят для такой работы? Они учёные? Что такое наука? В книге нет ни одного определения, словно все термины самоочевидные и мистически почитаемые аксиомы. Поскольку человек, по мнению мистера Скиннера, биологически не способен представить временной промежуток в 3 месяца от посадки семян до сбора урожая, Как проектировщики увидят направление и спланируют будущее глобальной культуры? Нет ответа. Что они за люди? Наиболее подходящий ответ таков: те, кого культура побудила заботиться о её выживании. Нет смысла спрашивать, как и через каких исполнителей культура, то есть поведение обладающих куриными мозгами созданий, сможет всё это реализовать. Поскольку здесь мы имеем дело с типичным требованием мистицизма, мистер Скиннер даёт жрецам возможность слышать голоса. Не голос бога или народа, а голос культуры, принуждающий их действовать. Но культура многих принуждает действовать, всех по-разному, включая и тех, кто рисует зловещие пророчества на скалах по обочинам дорог. Как проектировщики культуры и все мы узнают, что их голос истинный голос культуры? Ответа нет. Предположим, что они это почувствуют. Перейдём к изюминке основной двусмысленности этой книги. Мистер Скиннер акцентирует внимание читателей на том, что человечеству нужно больше, никак не как ни меньше, контроля. В одном полемическом отрывке он цитирует своих критиков, спрашивающих о том, Кто этот контроль должен осуществлять? И отвечает им следующее. Отношение между контролёром и контролируемым является взаимным. Учёный, изучающий поведение голубя в лаборатории, создаёт контингенции и наблюдает за их эффектами. Голубь находится под явным контролем оборудования, но нам не следует упускать из вида контроль, осуществляемый голубям. Поведение голубя определило конструкцию оборудования и те экспериментальные методики, в которых оно используется. Такой обоюдный контроль в определённой степени характерен для всей науки. Здесь я опущу одно предложение, которое является безмозглым и неправильным употреблением знаменитой фразы. Учёный, создающий циклотрон, находится под контролем элементарных частиц, которые он изучает. Поведение, с помощью которого родитель контролирует своего ребёнка, либо наказанием, либо положительным подкреплением, формируется и поддерживается ответными реакциями ребёнка. Психотерапевт изменяет поведение своего пациента теми способами, которые были сформированы и поддерживаются успехом в изменении поведения. Государство и религия устанавливают и применяют санкции, отобранные по их эффективности в контроле над гражданином и верующим. Работодатель стимулирует своих сотрудников к усердной и старательной работе при помощи систем заработной платы, выбранных на основании их воздействия на поведение. Поведение учителя в школьном классе формируется и поддерживается теми воздействиями, которые оно оказывает на учеников. В самом прямом смысле слово раб контролирует надсмотрщика, ребёнок родителя, пациент терапевта, гражданин государства, верующий священника, работник работодателя, а ученик учителя. К этому я добавлю всего один пример. Жертва контролирует палача. Ведь если жертва громко реагирует на пытку, то именно её палач и выберет. Указанные цитаты достаточно, чтобы донести интеллектуальную позицию книги, логику её аргументов и обоснованность её тезиса. Если судить о цели книги, то я бы не сказала, что установление диктатуры является выражением личных амбиций мистера Скиннера. Если бы это было так, он бы поступил умнее. Кажется, его цель в следующем. Первое расчистить путь к диктатуре, уничтожив её врагов. Второе — посмотреть, как много ему сойдет с рук. Движущая сила книги — ненависть к разуму человека и его добродетелям, со всем, что они за собой вликают, смыслом, достижениями, независимостью, наслаждением, гордостью, чувством собственного достоинства. Это настолько сильная и всепожирающая ненависть, что она сжирает саму себя. И то, что мы читаем, лишь серый пепел со слабыми и гадкими непристойностями, такими как само название книги, с последними догорающими угольками. Разрушить автономного человека, ударить по нему, столкнуть, проткнуть, заколоть, а если ничего не получится, то хотя бы плюнуть в его сторону. В этом, видимо, и состоит цель книги, и таковы же её долгосрочные культурные последствия, о чём автор совершенно не задумывается. Натрывки о глобальном государстве настолько нелогичны, непоследовательны и расплывчаты, что звучат не как план, а как сонное еву, который мистер Скиннер очевидно находит подкрепляющим. Хотя он скушен даже в своих фантазиях, заимствуя платоновскую идею о правителе философии, мистер Скиннер представляет управляемый правителем психологом мир в терминах, звучащих как один большой комплекс Наполеона. Если бы мы только отказались от автономного человека, с тоской в голосе заявляет мистер Скиннер, мы бы смогли прийти от сверхъестественного к природному, от недоступного к управляемому. В этом, как мне представляется, и есть секрет книги и реакции на неё современных интеллектуалов. В Отверженных, описывая развитие независимого юноши, Виктор Гюго пишет: И он благословляет Бога за то, что тот даровал ему два сокровища, недоступные многим богачам: труд, с которым он обрёл свободу, и мысль, с которой он обрёл достоинство. Сомневаюсь, что мистер Скиннер читал или смог бы прочесть романы Гюго. Он бы совершенно не понял о чём они, хотя он не просто так выбрал название для своей книги. Виктор Гюго знал о двух основах, необходимых для человеческой жизни. Беррс Киннер знает о двух основах, которые необходимо разрушить для полного уничтожения человека.